Глава 8. Государь-император. Монарх удостаивал своим посещением не только знатных но и самых низких и бедных людей, и не отказывал звавшим его на обед, хотя бы для сего должно был ему входить в хижину простого мастерового или матроса. Однажды государь, осматривая работу у галерной гавани, Сказал командиру онной господину Поручику Неплюеву: Я зван на родины, поедем со мною. И приехав к работнику команды Сего Неплюева, поцеловал родильницу и, пожаловав ерубль, выкушил рюмку водки и, закусив пирогом с морковью, подал кусок онного поручику. Знаешь, брат, сказал он ему, это природная наша пища, а не итальянская. С марта 1718 года, после окончания московского розыска, Петр осел в Петербурге. Иначе говоря, стал проводить в столице большую часть времени. Постоянные разъезды остались в прошлом. К оседлой жизни царя побудил не столько возраст, сколько наладившийся государственный уклад и переход Северной войны в ее завершающую победительную фазу. Стараниями генерал-губернатора, светлейшего князя Меншикова, Петербург за 15 лет стал крупным городом, в котором незазорно было проживать царю. Меншиков старался, но и о себе не забывал. О казнократстве светлейшего ходили легенды, и одну из них хочется привести как пример царского самодурства. Случалось, чего уж греха таить. Петр захотел превратить Васильевский остров в подобие Амстердама. прорыть через остров три широких канала, от которых к домам будут отходить каналы поуже. По периметру остров должна была окружать набережная, предназначавшаяся для прогулок. Строившим дома на острове Петр приказал при своих палатах делать гавани, к двум домам одну гавань, а без гавани тех палат не делать, понеже таковые гавани весьма тем жителям будут потребны для их домовых нужд. Иметь свой собственный Амстердам – дело хорошее, пускай иностранцы видят, что мы тоже не лыком шиты, но можно представить, во что бы превращался изрытый каналами остров во время каждого наводнения. Легенда гласит, что Меншиков присвоил часть средств отпущенных на ритье каналов, и потому каналы получились узкими, непригодными для плавания. Петр расстроился. В очередной раз поколотил фаворита палкой и велел каналы засыпать. Но на самом деле все было немного иначе. По какой-то причине Петр не оговорил ширину каналов, и Меншиков прорыл их по своему усмотрению. Заметьте, что каналы уже амстердамских, «Исправясь о том у резидента Вильда», — пишет Пушкин в «Истории Петра», — он, Петр, закричал «все испорчено» и уехал во дворец в глубокой печали. Петр жестоко пенял зато Меньшикову. Архитектор Леблонд советовал сломать дома и завалить каналы, и строить все вновь. «Я это думал», — отвечал Петр и после уж никогда о том не говорил. Дело было в 1718 году. А каналы засыпали только в 1767 году по приказу Екатерины II. Можно предположить, что Петр планировал переустроить остров, но руки до этого у него не дошли. А может, разочарование оказалось настолько сильным, что о каналах даже думать не хотелось. Тем более, что у Петра была другая игрушка – летний сад, задуманный как маленький Версаль. В устройстве сада в очередной раз проявилось петровское стремление сочетать приятное с полезным. Или, если точнее, извлекать практическую пользу из любого начинания. 60 установленных в саду фонтанов изображали сцены из басен Эзопа, а рядом был вывешен текст басни с комментариями. Под настроение Петр мог прочесть посетителям сада краткую лекцию у того или иного фонтана. И еще о пользе. Конфискованные палаты Андрея Кикина отвели под кунсткамеру, коллекцию редкостей, учрежденную в 1714 году. Отвели временно, до тех пор, пока на стрелке Васильевского острова не были построены палаты Санкт-Петербургской академии наук, библиотеки и кунсткамеры. Сначала кунсткамера находилась в людских палатах при Летнем дворце, но постоянно пополнявшейся коллекции скоро стало там тесно. Именно с переездом в Кикины палаты в конце 17 1818 года Кунскамера превратилась в полноценный музей. Идеальный город, в котором все устроено наилучшим образом, такую столицу хотел иметь Петр. В 1718 году произошло событие, изрядно обрадовавшее царя. У деревни Полюстрова, близ Петербурга, были открыты источники железистых вод. Отныне Петербург мог считаться курортным городом. Курортным городом с неповторимым своеобразным климатом, как сказали бы в наше время. Длительное пребывание царя в столице благотворно сказывалось на ее развитии. В мае 1718 года была учреждена петербургская полиция, душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности. А в конце ноября вышел указ о назначении рынков в Санкт-Петербурге о наблюдении чистоты торгующими с естными припасами и о ношении ими белых мундиров. Помимо белых мундиров, торговцам полагалось носить на рукавники и фартуки. На тот момент в столице уже 12-й год существовал обжорный рынок, последствия переименованный в «Сытный». Сначала он находился в самом сердце зарождавшегося города – на Троицкой площади, но после сильного пожара 1710 года переехал на пустырь против кронверка Петропавловской крепости. Тогда это была городская окраина, а торговцам всегда хочется торговать в бойких многолюдных местах. Поэтому торговля развернулась вдоль больших улиц, препятствуя проезду и проходу. Очистить улицы от несанкционированной торговли удалось, а вот с соблюдением чистоты были большие проблемы. Сказано же, есть стихии, над которыми государь неволен. К слову, нужно сказать о том, какие блюда предпочитал Петр. Самые простые – щи до каши, студень, жареное мясо, колбасы до ветчины. Из каш Петр больше всего любил перловую кашу на молоке или же на миндальном молоке в постные дни. Во время походов и плаваний царь ел солонину наравне с солдатами и матросами. Из разносолов предпочитал соленые огурцы и моченые яблоки. Рыбу Петр практически не ел, поскольку считал ее вредной для здоровья. Возможно, имела место какая-то непереносимость. И мог делать исключение разве что для сельди. В постные дни царь питался пирогами с горохом, кашами, свеклой с постным маслом, редькой и прочими овощами. Дичь на царский стол практически не попадала. Петр не охотился, и другие брали с него пример. А сладости ставились исключительно для гостей. Любимыми лакомствами царя были редька и яблоки. Ел Петр быстро, часто на ходу а вот бражничал подолгу, с чувством, с толком, с расстановкой и с удовольствием. Будучи восприимчивым ко всему новому, всему европейскому, царь активно внедрял в русский обиход иноземные блюда и продукты, в первую очередь овощи и фрукты, а заодно положил начало моде на иностранных поваров. Кому-то повара-иноземцы готовили изысканные блюда, а повседневный царский стол был простым. Кушанье ему, Петру, было холодное мясо с солеными лимонами и солеными огурцами, буженина и ветчина, студени с хреном и чесноком а также щи разные – каши, жаркое из утки, или поросенка со сметаной, говядина с моченым яблоком, ржаной хлеб, кислая капуста, тертая редька, пареная репа. Писал Андрей Нартов, не раз обедавший вместе с царем. По мнению Петра, государь должен отличаться от подданных не щегольством и пышностью, а менее еще роскошью, но неусыпным ношением на себе бремени государственного и попечением о их пользе и облегчении. Сохранился счет гостиницы в Гадалминге, где Петр останавливался в 1698 году во время поездки в Портсмут. Царь и 21 его спутник за завтраком съели пол барана, четверть ягненка, 10 кур, 12 цыплят и 7 дюжин яиц, запив это тремя квартами коньяку и шестью квартами глинтвейна. За обедом же съели пот с четвертью говядины, целого полутора пудового барана, три четверти ягненка, плечо и филе телятины, восемь кур, восемь кроликов и выпили две с половиной дюжины столового вина плюс дюжину красного. Пускай не все было съедено почистую, пускай хозяин гостиницы приписал к счету немного лишнего, но все равно количество съеденного впечатляет. Петр вёл в обиход кухонные плиты и культуру сервировки стола. Одна из первых плит была удостоена в Петербургском летнем дворце. Плита удобнее печи, поскольку на ней можно готовить понемногу, а еще на плите можно жарить. До Петра в России только варили да тушили. Да и обходится она намного дешевле печи. Для Петра плита была ценна тем, что на ней можно было быстро разогреть блюда перед подачей на стол. Царь предпочитал горячую пищу что называется «спылу с жару». В завершении темы еды можно привести фрагмент из воспоминаний Юста Юля, в котором описывается званный обед у коменданта Наровской крепости. Стол, накрытый человек на 12, был уставлен кругом блюдами, но блюда стояли возле самых тарелок, так что середина стола оставалась свободная. На этом свободном месте находились уксус, соль, перец и большой жбан с крепким пивом. На блюдах находились лишь холодные яства – ветчина, копченый язык, солонина, колбаса, селедка, соленья. Все это было очень солоно и сильно приправлено перцем и чесноком. За сию переменную последовала другая, из различных жарких. Третья перемена состояла исключительно из супов. Таким образом, порядок блюд за русским обедом совершенно обратен принятому в Дании. Заздравные чаши пились так. Сначала комендант предложил мне выпить здоровье царя. Чашу эту, по русскому обычаю, я пил лишь после того, как она обошла кругом всех и была пита всеми. То же произошло вслед за тем при чаше моего государя. После того, как мы встали из-за стола, прислуга вынесла десерт, состоявший из фиников, имбирного варенья, каких-то персидских плодов, соленых огурцов сырого зеленого гороха в стручках и сырой моркови. Но вернемся к делам государственным, среди которых на первом месте стояло создание новой системы управления. Сенат, образованный в 1711 году, не особо радовал. Сенаторы больше говорили, чем занимались делами. 2 июня 1718 года Петр издал указ об ускорении организации коллегий, в котором говорилось «Господа сенат!» «В прошлом декабре я при отъезде своем начало учинил коллегиям, и чтобы он и в нынешнем году себя в такое состояние привели, дабы с будущего 1719 года в состоянии были каждое дело свое зачат. А когда возвратился я из Москвы, тогда нашел в некоторых немного, а в иных ничего». Сенаторы сделали выводы, и к концу года было учреждено 12 коллегий – иностранных дел, военная коллегия, адмиралтист коллегия камер-коллегия, ведавшая доходами казны, штат-контор-коллегия, ведавшая расходами, ревизион-коллегия, осуществлявшая финансовый контроль, юстиц-коллегия, коммерц-коллегия, мануфактур-коллегия, берг коллегия ведавшая горным делом. Водчинная коллегия, ведавшая землепользованием, и главный магистрат – городское управление столицы. Руководили коллегиями президент и вице-президент. Главной военной коллегии стал Меньшиков. Адмиралтейств коллегию возглавил Федор Апраксин. Коллегию иностранных дел – первый канцлер Российской империи Гавриил Иванович Головкин. А ревизион коллегию – неподкупный князь Яков Федорович Долгоруков живший по принципу «царю правда лучший слуга». Служить так не картавить, картавить так не служить. Примечательно, что нравственные принципы Долгорукова получили высокую оценку не только у Петра, но и у шведов. В 1700 году при осаде Нарвы Долгоруков попал в плен и был в Стокгольме ответственным за получение и распределение денег среди пленных соотечественников. В 1711 году 72-летний Долгоруков бежал из плена, захватив с товарищами по несчастью шведское судно, на котором пленников перевозили из одного места в другое. В мае 1718 года на принадлежавшем Швеции острове Вордо, входившем в Аландский архипелаг, начались двусторонние переговоры между Россией и Швецией, вошедшие в историю под названием Аланского конгресса. Продлились они по октябрь 1719 года. Россию на переговорах представляли генерал-фельдсехмейстер Яков Брюс, личный секретарь Петра Андрей Иванович Астерман и искуснейший в дипломатии камергер Павел Иванович Ягужинский. Формально главой русской делегации считался Брюс, но на деле первую скрипку играл Астерман. «Король шведский – человек, по-видимому, в несовершенном разуме», писал Андрей Иванович царю. Ему лишь бы с кем-нибудь драться. Швеция вся разорена, и народ хочет мира. Королю придется с войском куда-нибудь выступить, чтобы за чужой счет его кормить. Он собирается в Норвегию. Ничто так не принудит Швецию к миру, как разорение, которое причинило бы русское войско около Стокгольма. Король шведский, судя по его отваге, должен быть скоро убит. Детей у него нет. Престол сделается спорным между партиями двух германских принцев – Гессен-Кассельского и Галштинского. Чья бы сторона не одержала верх, она будет искать меры с вашим величеством, потому что ни та, ни другая не захочет ради Лифляндии или Эстляндии потерять своих немецких владений. Позиция Петра, определявшая поведение русской делегации на Конгрессе, заслуживает одобрения. Россия побеждала в войне, и Петр мог бы потребовать от шведов максимальных выгод. Но царь трезво смотрел на вещи и хотел как можно скорее закончить войну. Ради скорейшего мира Петр был готов согласиться на то, чтобы королем Польши стал Станислав Лещинский, тем более, что от вероломного Фридриха Августа проку было мало, и соглашался выделить Карлу 12-тысячный корпус для войны с курфершеством Брауншвейг-Люннебургским, захватившим принадлежавшие Швеции Герцогство-Бремен и Верден. Остерман как воду глядел. В конце 1718 года Карл XII был убит при осаде норвежской крепости Фредрикстен. Шведский престол перешел к младшей сестре Карла Ульрике Элеоноре. Переговоры на время прервались, а затем возобновились в феврале 1719 года. Но Швеция, активно поддерживаемая Великобританией, отказывалась уступать Лифляндию несмотря на то, что Петр был готов уплатить за нее миллион рублей. В итоге Конгресс закончился ничем, а Лифляндия все же досталась России по Нештатскому мирному договору 1721 года. Россия возобновила боевые действия против шведов, прекращенные в знак доброй воли на время Конгресса. Кредо Петра было следующим. «Мы ни на какие угрозы не посмотрим и полезного миру не учиним», но что бы ни было, будем продолжать войну». Под угрозами царь имел в виду появление в Балтийском море британской эскадры под командованием адмирала Норриса летом 1719 года. Англичане намеревались помочь шведам в разгроме русского флота, но, оценив его мощь, Норрис предпочел убраться в Освоясе. В том же году британцам удалось сколотить антироссийский альянс из Священной Римской империи, Саксонии, Фридрих Август продолжал политику двурушничества и курфюршества Брауншвейг-Люнебургского, которая находилась в личной унии с Британией, поскольку в 1714 году курфюст Георг Людвиг стал королем Великобритании Георгом I. Десятью годами ранее подобный альянс мог бы серьезно осложнить положение России. Но времена изменились, и, как сказали бы моряки, ветер теперь дол в русские паруса. 27 июля 1720 года в Балтийском море, близ острова Гренгам, Аланский архипелаг, состоялось последнее крупное сражение Северной войны. Эскадра из 61 галеры и 29 лодок под командованием генерал-аншефа Михаила Михайловича Голицына разгромила шведскую флотилию, в которую входили один линейный корабль четыре фрегата и 9 мелких судов. Победа при Гренгаме положила конец господству шведов на море. В сентябре 1720 года в Петербурге состоялись торжества по поводу славной победы русского флота. В похвальном слове вице-президент Святейшего синода, архиепископ Псковско-Великолукский и Нарвский Феофан Прокопович отметил историческое значение царского ботика в создании российского флота. Возбужденная в монаршем сердце к морскому плаванию охота не от промысла человеческого была, что охоте той вину подала, нигде по случаю найденный малый, ветхий, презренный ботик. О том стал первее легкий вопрос. А с полученного ответа возгорелась охота, да еще только к водному гулянью. Скоро же, больше и больше разгораяся, Сердце пролилось, аки пламень, к устроению великого флота. Кто здесь не видит явного божьего смотрение А кто же не скажет, что малый ботик против флота есть, Аки зерно против древа? А от того зерна возросли сия Великая, дивная, крылатая, окруженосная древеса. О ботик, позлощение достойный! Мой бы совет был ботик сей блюсти И хранить в сокровищах на незабвенную память последнему роду. Петр совет запомнил. Но чевствование Ботика, доставленного в Петербург с Переяславского озера, состоялось только 11 августа 1723 года. Раньше руки не доходили. И стало оно своеобразным подведением итогов Петровского правления. По сути, чествовали не Ботик, а царя. «Около восьми часов контр-адмирал Дюфус отправился с нашего корабля в город с своим флагом», записал в дневнике галштинский камер-юнкер Фридрих Вильгельм фон Берггольц. А в девять, все девять флагманов своими флагами приехали принять бот с Голиота, на котором он находился. Его высочество переехал на Больверг, где поставлено было несколько палаток для дам, которые и окружали уже императрицу и принцесс. Тотчас после десяти по данному сигналу раздался генеральный залп со всего флота, возвестивший о спуске ботика с Голиота на воду. Он разразился в воздухе подобно страшному грому и молнии потому что в течение одной минуты выпалено было из полутора слишком тысяч пушек. Вскоре после того показалось несколько флагманов. Адмиралов, сколько их могло поместиться в нем. С ботиком. И когда он поравнялся с кораблями, флаги и ванпила на них были спущены от верхушки до самого низу, в знак величайшего уважения. Затем каждый корабль выпалил из всех своих пушек. По окончании этой пальбы ботик вдруг разом весь украсился флагами, которых сверху донизу показалось на нем более сотни. И так как потом все корабли сделали то же самое, то вид был очаровательный. Когда император подъехал к тому месту, где находилась императрица, она и все бывшие при ней дамы и кавалеры прокричали три раза «Ура!». С Ботика им тотчас же разом отвечали, а потом мы, по обыкновению, снова закричали «Ура!», когда он из своих трех маленьких пушек начал палить так, как полагается для салюта флагманских кораблей. При проезде мимо нас император сам греб с князем Меньшиковым, а великий адмирал правил рулем. После же, на обратном пути, который продолжался почти полтора часа, потому что крайние корабли стояли очень далеко, они шли под парусами, и князь Меньшиков стоял спереди, у фока. Ботик снаружи весь обид был медью, чтобы по ветхости своей не мог распасться. Как скоро он вошел в гавань военных кораблей, раздался не только в третий раз генеральный залп всего флота, но и началась пальба вокруг крепости со всех верков. Полагали, что вся канонада этого дня стоила императору от 10 до 12 тысяч рублей. Спасибо бергольцу за столь обстоятельное описание. Торжество предстает перед глазами словно наяву. В 1720 году был издан еще один важный документ – «Книга «Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море». В манифесте о введении устава говорилось, и понеже сие дело необходимо нужное есть государству, по онной присловице, что всякий патентант, государь, который единое войско сухопутно имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет. Того ради сей воинской морской устав учинили, дабы всякий знал свою должность, и неведением никто б не отговаривался. Автором манифеста был Петр «Все через собственный наш труд учинено и совершено», и это сразу видно по легкому узнаваемому царскому стилю. Когда флот к неприятелю в бой приближается, тогда аншеф, командующему надлежит по крайней возможности, чититься так взойти, дабы неприятель у него всегда под ветром был. Однако ж, все с добрым порядком, дабы не отняли един у другого ветру и не помешали бы один другому по неприятели стрелять. Но держаться во ордер баталии и чинить промысел над неприятелем, под лишением живота. Закончив с морским уставом, Петр приступил к работе над регламентом об управлении адмиралтейств и верфи, который вышел в 1722 году. Одновременно создавая табель о корабельных пропорциях, первый отечественный кораблестроительный регламент, работа над которым была завершена уже после смерти Петра. Можно сказать, что Петр регламентировал Россию, установив во всех значимых сферах государственной жизни единый порядок. Можно сколько угодно сетовать на разгул бюрократии и засилие инструкций, но порядок облегчает жизнь, делая ее проще и удобнее. Все осложняют перегибы, и сам Петр хорошо понимал это и указывал, что порой нужно поступать не по букве, а по собственному усмотрению. Сколько веревочки не виться, а концу все равно быть. Три успешные высадки десантов на шведском побережье, предпринятые Петром в 1719 году, убедили короля Фредерика I, мужа Ульрики Элеоноры, и его окружение в том, что с заключением мира лучше поторопиться, а то как бы не пришлось признавать капитуляцию. 30 августа 1721 года в городе Нештадте был подписан мирный договор, по которому к России отошли часть Карелии, расположенная к северу от Ладожского озера, Ингренманландия от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, а также острова Эзель и Даго. Занятая русскими территорией Финляндии была возвращена шведам, Собственно, Петр так и предполагал, говоря, что нужно иметь что-то, что можно будет вернуть в обмен на мир. В Нештатском договоре есть пункт, вызывающий сильное удивление. Россия обязывалась выплатить Швеции 2 миллиона ефимков – серебряных талеров, что составляло 56 тонн серебра и равнялось годовому бюджету шведского королевства. С какой стати победители должны платить побежденным? Большинство историков согласны с объяснением видного отечественного историка князя Михаила Щербатова. По заключении мира император заплатил Швеции 2 миллиона рублей за Лифляндию, на кою польская республика могла иметь требования. Ибо Петр I обязался заключенным с польским королем трактатом, чтобы в случае завоевания Лифляндии сия провинция осталась Польше. а прежде не штатского мира император намерен был отдать онную Швеции. И сделалось бы так, если бы барон Астерман, бывший потом в России министром, не подкупил на нештатском конгрессе шведских министров. Эх, как бы хотелось иметь письмо Петра Меньшикову или, скажем, Екатерине с комментариями по поводу двухмиллионного выкупа. Окончание войны, длившейся 21 год, праздновали пышно и долго. Торжества шли до ноября, когда в Петербурге случилось сильное наводнение. Кульминацией торжеств стала служба в Свято-Троицком соборе Петербурга 22 октября, после которой канцлер Гавриил Головкин зачитал прошение сенаторов царю Петру о принятии им титула «Отца Отечествия Императора Всероссийского» Петра Великого. «Показание и знак нашего истинного признания, что весь подданный ваш народ ничем иным, кроме единых ваших неусыпных попечений и трудов об онном, и с ущербом дрожайшего здравия вашего положенных. На такую степень благополучия и славы в свете произведен есть». Разумеется, инициатива исходила не от сановников, а от самого царя. И дело было не столько в тщеславии, сколько в необходимости признания нового статуса российской державы, которая из обычного государства стараниями Петра и его сподвижников превратилась в империю – влиятельного игрока на мировой политической арене. Именно что на мировой, а не только на европейской, поскольку в Азии у России тоже имелись свои интересы. Петру хотелось направить торговлю между Востоком, Индией и Китаем и Западом через Россию. Для этого нужно было утвердиться в Средней Азии и Закавказье. В 1717 году был предпринят Хивинский поход. Капитан-поручик Преображенского полка Александр Бекович Черкасский, бывший до крещения девлет гири мурзой отправился шеститысячным отрядом в Хиву для того, чтобы склонить хивинского хана в российское подданство. Попытаться сделать то же и с бухарским ханом, а также исследовать местность на предмет наличия золотых месторождений и устроить где нужно крепости. Бекович Черкасский был назначен командиром не столько ввиду своих личных качеств, сколько из-за происхождения. Петр рассчитывал на то, что представителю знатного кабардинского рода, Легше будет найти общий язык с азиатскими правителями. Начался поход хорошо. В середине августа Бекович разгромил на подступах к Хиве 24-тысячное хивинское войско, которым командовал Шерхази Хан. Хан изобразил покорность и смог убедить Бековича в том, что в скудных хивинских реалиях невозможно прокормить 6 тысяч человек в одном месте. Бикович поверил и разделил свой отряд на пять частей которые были расквартированы в разных населенных пунктах. Несложно догадаться, чем обернулась эта опрометчивость. Хивинцы без особого труда перебили разделенное русское войско. Больше Петр никаких действий в Средней Азии не предпринимал, а Хивинское ханство будет завоевано только в 1873 году. Было другой путь в Индию, через Закавказию большая часть которого находилась тогда под персидским владычеством. В середине 1715 года Петр отправил в Персию посланником подполковника Артемия Волынского, своего будущего родственника. «Невозможно ли в те край, каким способом купечество российских подданных к лучшей прибыли его царского величия размножить?» – говорилось в инструкции данной Волынскому. «Через какой о том новом с шахом персидским трактат?» И какие к тому прибыльные способы и кондиции изобрестися могут? Или невозможно ли через Персию учинить купечество в Индию? И о том пути, и о торгах, какие у них, индейцев с персами он и обретаются, и какие товары им потребны. И от них выважены быть могут. О том о всем разведывать прилежно. И так же да обстоятельно писать. Домогаться ему, чтоб позволен был российским купцам по всей Персиде свободный торг, и повелено было покупать всякие товары, как и у него царского величества в землю, а особливо трудиться ему пристойными способы шаха склонять, чтоб в области его шаховой, в Геляне и в прочих провинциях позволено было российским купцам шелк-сырец покупать и в российское государство без препятия вывозить. Також, где надлежит ему, господину-посланнику, стараться склонять шаха, дабы подданным его повелено было весь свой торг с шелком-сырцом обратить проездом в российское государство, в чем им самим поблизости пути и в безопасном проезде великая будет польза. Традиционный сухопутный путь транспортировки шелка-сырца через османские владения был менее удобен, чем водный путь от южного побережья Каспийского моря до Петербурга. Здесь такая ныне голова, что не он над подданными, но у своих подданных подданный. Докладывал в 1717 году Волынский канцлер уголовкину «И чаю редко такого дурачка можно сыскать между простых, не токмо и скоронованных. Того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника, ехт Мадивлета, который всякого скота глупее. Однако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит и что велит, то делает». «Думаю, что сия корона к последнему разорению приходит, если не обновиться другим шахам, Не только от неприятелей и от своих бунтовщиков оборониться не могут, и уж мало места осталось, где бы ни было бунта». Сидевший в то время на шахском престоле Салтан Хусейн и впрямь был никудышным правителем, отвечавшим хорошо на все предложения своих сановников, за что его и прозвали якшидир Хорошо, а у потомков его имя стало нарицательным для обозначения человека, совершенно непригодного к руководству: не мытьем, так катанием. Если нельзя достичь желаемого миром, то можно попытаться сделать это силой. Персидский поход 1722 1723 годов стал последней военной кампанией Петра 15 июля 1722 года был издан манифест к народам Кавказа и Персии в котором говорилось, что подданные Шаха, лезгинский владелец Даутбек и казыкумский владелец Сурхай восстали против своего государя, взяли приступом город Шимаху и совершили грабительское нападение на русских купцов. Ввиду отказа Даутбека дать удовлетворение принужденными. Против предреченных бунтовщиков и всезлобных разбойников войско привести. В походе участвовало около 40 тысяч человек пехотинцев, кавалеристов и матросов. Пехота отплыла из астрахани на кораблях, а конница следовала по суше вдоль западного побережья Каспийского моря. 23 августа был взят город Гербент. Наместник всего города встретил нас и ключ поднес от ворот. Правда, что сии люди нелицемерную любовью приняли и так нам рады, как бы своих из осады выручили. Написал Петр Сенату и добавил «Марсий, хотя недалек, только здесь труден от бескормицы лошадям и великих жаров». Дальнейшему продвижению помешала буря, потопившая суда с продовольствием. Пришлось вернуться в Астрахань, откуда царь отбыл в Петербург. В ходе кампании 1723 года, который командовал троюродный брат Петра генерал-майор Михаил Матюшкин, был взят Баку. Конечно, тот город достать, я как ключ всего нашего дела, велел Матюшкину Петр. Баку принес Матюшкину генерал-лейтенантский чин. А дальше действие разворачивалось уже не на военном, а на дипломатическом поприще. Османское вторжение, в ходе которого были заняты принадлежавшие Персии Восточная Грузия, Восточная Армения, Казвинская, Тебрисская и Шимахинские ханства, побудила преемника Салтана Хусейна Шаха Тахмаспа II к заключению мира с Россией. По договору, подписанному в Петербурге 12 сентября 1723 года, к России отошло западное и южное побережье Каспийского моря с Дербентом, Баку, Рештом и провинциями Ширван, Гелян, Мазендеран и Астрабат. Взамен Россия обязалась чинить вспоможение Шаху то есть оказывать ему военную помощь против османов и вторгшихся в персидские пределы восставших афганских племен. Таким образом, персидская компания Петра, обошедшаяся России малой кровью, оказалась весьма успешной. Россия утвердилась в Закавказе, где был создан плацдарм для дальнейшего противоборства с Османской империей. К сожалению, потомки не смогли сберечь завоеванное Петром поскольку не обладали ни его умом, ни прочими талантами. По Рештскому договору 1732 года Персии были возвращены Гелян, Мазендаран и Астрабат, а по Гянджинскому договору 1735 года – Баку и Дербент. Природа отдыхает не только на детях гениев, но и на их преемниках. Разумеется, можно объяснить эти уступки расчетам на помощь Персии в противоборстве с Османской империей, но приобретенные выгоды были гораздо меньше потерь. Умные покупают дорогое за дешево, а дураки отдают дорогое задарма. Как-то так. Племянница Петра Анна Иоанновна, правившая с 1730 по 1740 год, считала Закавказье и вообще все азиатское направление бесперспективным для России. Императрица Елизавета Петровна не раз заявлявший что продолжает политику своего великого отца, расширила границы империи на востоке, но за Кавказью внимания не уделяла. Россия начала восстанавливать здесь свое влияние только при Екатерине II, которую заслуженно прозвали Екатериной Великой. Кстати говоря, Екатерина II смогла занять престол после гибели своего супруга Петра III, Следуя прецеденту созданному екатериной первой в 1725 году.